Глава 2. Утро выдалось тяжелым. Настолько тяжелым, что даже ночной визит Алисы показался приятным сном. Во многом даже очень приятным сном, не скрою, но с неким налетом грусти. Во-первых, жалко было терять потенциально халявных оригиналов. А во-вторых, давно у меня по ночам не было гостей женского пола. А если не считать зануду Кузю, который каким-то образом умел просачиваться в любые помещения на станции в поисках беспорядка, то вообще никаких гостей не было с момента переезда. Я сразу же подумал о Кире, потом немного о Банне, а потом и осюин не считая обстоятельств, которые тогда привели нас к близости, признаюсь, я бы повторил. Подумать еще о ком-нибудь или продумать план действий в этом направлении мне не дали. Замигало тревожное сообщение на тач-панели, а потом в дверь начал ломиться Роберт, вызывая меня на экстренное совещание. Я подорвался с кровати и, как на чертов конструктор Лего, наступил на не ночи упомянутого Кузи. К счастью, ничего ни себе, ни ему не сломал, но вниз в итоге добрался, прихрамывая. Наш оперативный центр, временно совмещенный с кафе и баром, был набит битком. Присутствовала вся команда, кроме дженериков. Они патрулировали недалеко от станции. Остальные сидели тут. Кто с кофе и красными глазами после синхронизации, кто, наоборот, выглядел бодрячком перед дежурством. Карта сектора на экране стала похожа на новогоднюю елку с гирляндой. Красные точки мигали, и их становилось больше. Даже за то время, что я хромал через зал, появилось два новых маркера — Первая линия защиты вокруг Ворм-Сити вся горела одной линией, а несколько участков под ней были заштрихованы. «Мы потеряли контроль практически по всему центру сектора», — устало сказал Хоук. «Это жесть какая-то. Они разносят кастомов и даже клонов, как игрушечных. Просачиваются двойками-тройками по всему сектору. Если видят кастомов, атакуют Ориджи и сразу отходят. У нас с ополченцами сейчас всего 18 оригиналов, и мы не тянем» это мягко говоря», — подхватил зяблик. «Туманные черти своим партизанством сейчас сведут на нет все наше численное преимущество. Раздербанят нас, а потом толпой добьют остатки. Мы сейчас сделали что-то типа летучих отрядов, по два ориджа в каждом. Половина гоняет по сектору, половина подключается при необходимости. Но везде мы не успеваем». «Я не хочу нагнетать, но такими темпами мы потеряем кишку, а потом фоггеры пойдут зачищать сектор и придут сюда». Зяблик замолчал и обвел взглядом всех присутствующих, будто ждал вопросов, замечаний или даже поддержки. Но все молчали. «В общем, назрел вопрос, что мы в таком случае будем делать. Есть ли у тебя запасной план?» «В смысле, эвакуация?» — уточнил Роберт. «Типа того», — кивнул Зяблик. «Такой нам не нужен!» — усмехнулся Боб, но усмешка вышла какой-то саркастической. И прежде чем зяблик успел возмутиться, Роберт махнул рукой на экран. Все разом обернулись. Боб ввел какие-то команды на тач-панели, и карта стала масштабироваться. Отдалилась, показав все исследованные земли мерзлоты. Красная гирлянда была не только у нас. За штрихованными проплешинами она разнеслась по всей мерзлоте. «Красная штриховка» захватила уже больше двадцати секторов. «Зелёная», означавшая «контроль ксуам сконцентрировалась вокруг Вавилона, Эдема — ожидаемо, Дроид-Сити — неожиданно, и прочих крупных объединений. Самый большой кусок защищённой Земли был вокруг китайских секторов. Они смогли удержать все свои и даже больше. И самое смешное, или наоборот грустное, что в районе горки где собрались встретить армию фогеров, всё было зелёным. Наш сектор был серого цвета, как и три соседних. А вот четвёртый сосед, самый ближний к Ворм-Сити, уже вовсю полыхал красным. «Ледовое очко!» — воскликнул Зяблик, вероятно, подобрав самое приличное ругательство из тех, что крутилось на языке остальных. «И давно так?» По сектору с переменным успехом постепенно расклад сил меняется. — ответил Роберт. — вот у соседи подгорело ночью. Остатки уцелевших уже на границе. Есть, кстати, несколько оригиналов. Как разместятся в кишке, смогут усилить наше ополчение. Но боюсь, что нас ждет приход не только беженцев. Короче, босс, какой план? — спросил Зяблик и посмотрел на меня, а потом на экран. — Может, лучше сразу отойти? Через северо-запад, мимо аномалий. Пока в том секторе еще не потерян контроль. «Хотя бы тушки свои увезем. Пусть даже к Данде. Они вроде справляются пока». «Хоук, ты что думаешь?» Проигнорировав вопросительный взгляд Зяблика, я развернулся к его начальнице. «Он прав, конечно. Ориджеме мы хоть из Вавилона можем продолжать сражаться, но вот остальной сектор, считай, похороним». «Пока еще мы не проиграли», — ответил Хоук. «Чем ближе они к кишке, тем проще нам огрызаться». «Создадим ударный отряд. Будем их раскачивать и замедлять. Нам бы тебя и механоида. Но тут двояка. Если вы бросите отряд у гробницы, то он потом нам всё равно в спину ударит. А ещё, скорее всего, усилится по пути. И теперь непонятно, кто там от соседей придёт». «Может, и не придёт», — задумчиво сказал Роберт. «Там повкуснее секторы с другой стороны. Шахты опять же есть». «Ладно». Я вышел в центр и окинул всех взглядом. Лица напряженные, сосредоточенные, но паники нет, скорее интерес. Зяблик на самом деле тоже не паникует и моральный дух не снижает, а просто беспокоится. И это даже хорошо. Хорошо, что у нас здесь не одни только маньяки мерзлоты собрались. Не все, по крайней мере. эби подготовь нам пару-тройку транспортников для экстренной эвакуации. «Можно без особого комфорта, лишь бы защищённое. С обогревом и с кислородом. чтобы как автодома, но с бронёй. Плюс по паре скафандров на всех. В общем, нужны своего рода тревожные чемоданчики с транспортом». «Сделаю?» — тут же отозвалась изобретательница. «Считай, уже готово. Таня, с тебя аномалии. Нужен чистый, но скрытый проезд, по которому мы в случае чего свалим. Дженерики помогут, они здесь всё уже излазили». «Хорошо, сейчас же начну», — ответила Татьяна. Она даже поднялась с места, как какая-то отличница. «Теперь к обороне кишки. Будет вам механоид?» С этими словами я посмотрел на Мету и уточнил. «Будет?» «Будет, ага. Чуть Чуточку, но будет», — усмехнулась Мета, покосившись на Эбби с Николаевичем. «Не забудь наш уговор». «В общем, механоид выдвигается к кишке». «Проверните только это как-нибудь так, чтобы сюрприз Фоггером устроить». Я посмотрел на Хоук и дождался её кивка. «За группой гробниц я пока послежу. Они могут как стать сильнее, так и ослабнуть. Стражи сейчас играют на нашей стороне. Плюс, возможно, у нас и новые ориджи появятся, если мне, конечно, это не приснилось». С этими словами я посмотрел на Алису, которая тихонько похрапывала, откнувшись лбом в тач-панель на столе. Все проследили за моим взглядом, а николаевич подорвался и начал мягко будить дочь. Разбудил, но, судя по лицу Алисы, ей это пробуждение далось еще тяжелее, чем мне. Пару минут пришлось подождать, пока Алиса включится в разговор, и повторить вопрос. За это время я всем рассказал о ее находке. — Да, — кивнула Алиса. — Что да? Координаты есть? — Нет. — Еще один кивок. — Так, дайте кто-нибудь кофе не выдержала эби а то это до прихода фогеров будет продолжаться у нас тут конец света на пороге а мы в донец «да играем нет координат встряхнулась алиса и с обидой толкнула свою тач панель по столу не хватает данных для анализа где их взять спросила хок нужно изучить пятую гробницу возможно там найдутся дополнительные подсказки как вариант проследить за фокгерами предложил зяббл ну конечно лучше их опередить «Вот этим я займусь. Считай, даже планы не поменяю. Тогда по креслам. Вопросы есть у кого?» «А нам что делать?» — синхронно спросили близнецы. «Вы едете ко мне с большим багажником и прицепом. Я скину безопасную точку для встречи. Поможете там». «Добро пожаловать в центр управления буревестника. Челап на страже!» За пару километров до нужной точки я остановился и оглядел свою новую армию. 10 фоггеров во главе с самураем. Не ордать мы, конечно, но жутковато смотрится с одинаковым свечением бледных визоров. Это при том, что я выбрал самых целых. Так, чтобы конечности все были на месте. Мета не стеснялось и к пулевым отверстиям у многих добавились колотые и даже резанные раны, которые, по описанию навыка, я даже мог подлечить, но с утроенным расходом Скайкрафта. Нашел небольшую ложбинку, скрытую от внешних взглядов, выстроил парней в три ряда и прикопал их немного в снегу. Получилась эдкая китайская терракотовая армия в миниатюре. Правда, китайских воинов около восьми тысяч откопали, но и делать их почти сорок лет. А я только начал. «Ждите меня, воины тьмы и тумана», — прошептал я и, покопавшись в настройках навыка, разорвал контакт. Сразу будто дышать легче стало. Расход энергии выровнялся, а заряд сразу же скакнул вверх, напитываясь из окружающей среды. Рисковно было их отключать. Вдруг второй раз не получится или в нужный момент не хватит излишек энергии, но, учитывая радиус действия, скрыто я бы подойти не смог. А судя по сканерам, я все-таки добрался первым. Рассчитывал, что стражи еще на месте, и можно будет провернуть все так, чтобы не выводить их из спящего режима. Ещё раз оценил, насколько скрыты мои дроиды. Направил несколько локальных энергетических ударов на снежный склон и ещё присыпал их снегом. Теперь даже с воздуха их не заметишь. Комяка, которого я оставил с ними, вообще не видно. вскочив на эсборд, я активировал маскировку. Прикинувшись обычным монстром, погнал гробницы. На этот раз она была полностью скрыта в скале. Только проход темнел, едва-едва отсвечивая красным светом. Не зная что-то, мог бы и не обратить внимания. Решил бы, что это какая-то новая плесень мерзлоты с чудным окрасом. Не оставляя следов на снегу, долетел до самого входа. На минутку задержался, сканируя пространство. А заодно, через ведьмачье зрение, проверил, не тянется ли за мной энергетический след. Что-то минимальное осталось, но маскировка и здесь подстроилась. Определить, что здесь прошел Оридж, было невозможно. Пролетев ещё дальше, где не намело сугробы, я соскочил на каменный пол, стараясь не задеть растущую вокруг плесень. Ещё раз всё просканировал, проверил, нет ли ловушек. И просветил трофейным фонарём. На потолке вспыхнули какие-то знаки, но не тайные. Больше похоже на название с серийным номером. А на полу и в стенах нашёл что-то типа навигации. Типа сюда наступать можно, а сюда — нет. Прошёл таким образом мимо трёх ловушек отдельная плита в полу и два тёмных углубления выглядели как обычные трещины, заросшие мхом. Через десять метров уперся в дверь. Даже концентрироваться не пришлось. В свете ультрафиолетового фонарика сразу же зажглись все символы. Интересная комбинация из шестнадцати штук. Четыре на полу и потолке, плюс столько же по бокам. Всё чистое, без плесени. Она будто не могла там вырасти и держалась на расстоянии. Примерно в 40 сантиметрах от дверного проема. Сама дверь была овальной, как на подводной лодке, но при этом вполне широкий. Защитник бы прошел, даже если бы специально плечи растопырил. Со взломом символов фонарь не помог. Я замер практически вплотную к двери, чтобы окружить себя значками. Вгляделся в каждый по очереди. Кружочки, грибочки, вывернутая наизнанку рыбка. Точнее, ее скелет. И хмыкнул. Всё-таки это была какая-то адская смесь рун, египетских символов и чего-то инопланетного. Примерно такое любили показывать в фантастических фильмах в моё время. Некоторые из них я уже встречал раньше, но встречалась и парочка совершенно новых. На всякий случай я все их отсканировал. Пойдут в копилку для расшифровки Алисиной нейросетью. Собрался, встряхнулся, выдохнул. «Экзамен на скорочтение мне сдавать не надо, а по слогам как-нибудь досправлюсь». Потянулся к первому незнакомому символу на потолке. Не знаю, почему именно к нему. Показалось, что с ним что-то не так. Свечение будто бы переливалось, медленно проступал практически незаметный градиент. Пробегая из одного угла в другой, он как будто становился светлее, а потом опять и опять накатывает, насыщается. Но при этом, если не всматриваться, а охватить целиком, то ярче он не становится. Напитал его энергией, зафиксировал и стал выбирать следующий, оценивая их по свечению. Оказалось, что они все такие, с градиентом, только динамика эффекта разная. Чёрт! Пока не задумался, проще было выбирать. Но не зря говорят, что глаза боятся, а руки делают. Попытался сбросить это наваждение. Решил даже начать сначала, но не тут-то было. Все символы, как заведённые, переливались и мерцали. Я выключил фонарик, но эффект не исчез. Пришлось всматриваться, отслеживать градиент и замерять скорость. И ещё и со сном бороться, потому что мягкий свет убаюкивал, если не сказать, что вводил в гипноз. «Самый долгий взлом в моей жизни. Почти три часа ушло». Но, как потом оказалось, не зря. Как только символы выстроились в нужный порядок, дверь совершенно бесшумно раскрылась наполовину. Створки даже о камень не чиркнули. Я увидел сразу двух стражей, замерших с той стороны. А в проеме появилась голограмма решетки с тонкими прутьями. Я застыл, глядя, как красный мерцающий кружок начал быстро расширяться из центра во все стороны. Если сначала это было похоже на лазерную указку, то потом уже на сканер в супермаркете, который считывает штрих-коды. Красный луч-считыватель добрался до символов, завис на секунду, вероятно, проверил что-то, и поменял цвет на зеленый, и тут же скрылся обратно в решетке, которая и сама бесследно растаяла. После этого дверь раскрылась полностью, а стражи раступились и, кажется, вернулись в свой анабиоз. Я только сейчас заметил, что в руке уже сам по себе активировался метательный нож. Получается, я взломал сигнализацию настолько чётко, что это даже за взлом не засчитали. Но раньше у меня и просто так ломать получалось. Хотя это первая гробница, которую я полностью с нуля открыл. Тут всякое могло случиться. Что в самом начале, что с Алисой в адском секторе, там уже фоггеры сами постарались сломать ловушки. В тюрьмах тоже. С химеры я считаю, через задний вход вошел, потом шарился в пустой, затем самураем. Мы тогда решили, что это Фоггер взрыв устроили. А похоже, что наоборот. Фух, значит, с почином меня. Переступив порог, я протиснулся мимо стражей, внимательно глядя на морду ближайшего и не выпуская клинок из руки. Снова замер, когда дверь за моей спиной с тихим хлопком закрылась. Чёрт. Искорку не успел выпустить, чтобы контроль с воздуха был. С другой стороны, здесь она тоже пригодится. Я тут же отправил её сканировать коридор. Потом зал с колоннами, пару тупиковых ответвлений по бокам и саркофаг. Десять стражей. Я подумал, что опять словно в царстве мёртвых оказался. Стражи стоят, как статуи, даже усики не шевелятся. Я помахал рукой у одного перед глазами. Ноль реакции. Потом посветил на него фонариком и отшатнулся, не ожидая того, что вся костяная броня засияет. Не символы и знаки, а линии, как на печатных платах из комнаты охранки. Они еще и в полу ходили формируя общую цепь между стражами и здешней системой безопасности. Я перевел фонарик на стены и вздохнул. «Мне это часов шесть сканировать, не меньше». Проверил саркофаг. «Все закрыто». Внутри, согласно данным от Искорки, слабый ток энергии элитного Фоггера. Отключён, но явно жив ещё. Сейчас бы вскрыть саркофаг и быстренько прикончить потенциальную угрозу. Но я не стал. Во-первых, непонятно, как стражи на это отреагирует А во-вторых, навык копировать-вырезать ещё не откатился. Мысленно поплевав на руки, я подошёл к стражу, стоящему напротив, и аккуратно, Не сильно наглея Пристроил ему на плечо фонарик, так, чтобы выхватить наибольшее количество символов. Дал Искорке команду все это снять с максимального количества ракурсов, а сам пошел изучать возможные нычки. «Кажется, я здесь надолго застрял».